Имперский периметр Паспортная проверка в станице Червленой По прежним временам добраться из Пятигорска в Махачкалу всего ничего. Почти по прямой, через Нальчик, Беслан, Грозный. Но идет война, и мы, не доезжая на Зрани, резко сворачиваем на север, становясь у Моздока на длинное унылое шоссе. Левобережье терика плоское. Кавказ кончился, кругом Россия. Пейзаж, дома, лица, названия. Терек тут совсем не романтический. Не развернуться бы Пушкину с Лермонтовым. Течет себе и течет, как клязьма. Все же блеск реки оживляет дорогу, когда она подходит ближе к берегу. У Ищерской, у Чернокозова, который в 95-м еще не вызывала никаких ассоциаций, мрачнее черной козы. У Николаевской делаем привал у воды — обсуждая скорый вкусный обед в Махачкалинской шашлычной, которую помнит и хвалит водитель Саша. Мы же не знаем, что под Кизляром взорвали мост и придется нанимать трактор, чтобы он нас два часа тащил через мелкое болото. Хорошо. Времена коммерческие. Искать ничего не надо. Два тракториста курят у поворота к переправе в ожидании клиента, так что в шашлычной успеваем. Пока же все идет безоблачно. Очередной блокпост на въезде в станицу Червленую — обычная проверка документов. Сержант берет Сашины права, мою аккредитацию, пропуска местных властей, и вдруг, что тогда на Первой Чеченской войне почти не случалось, спрашивает паспорта. Красный проглядывает бегло, синий приводит сержанта в ступор. За годы поездок по России я усвоил правило не показывать без безусловной необходимости свой американский паспорт, с москвичом, по гуманистическим мотивам, чтобы не смущать умы. Нормальный россиянин отказывается вместить в житейский кругозор этот противоестественный феномен, человека привычной наружности и родного языка, но зарубежного подданства. «Это что?» — спрашивает сержант, явно имея в виду. «Это как?» И дальше. Так вы кто? В следующие 10 минут мы не сдвигаемся с мертвой точки. Так вы русский? Да, но гражданин Соединенных Штатов. Снова идем по кругу. Под кизляром перекуривают трактористы. В Махачкале рубят баранину на шашлык. Вы, значит, американец, но русский. Ну да. Внезапно глаза сержанта проясняются, что-то он сообразил, что-то припомнил. Может быть, статью в газете, рассказ знакомого, телепередачу. Он весь подается вперед, голос смягчается, интонация становится заискивающей. Так может, еврей? И после паузы просительно. Есть маленько? Маленько есть, говорю. Половина. И слышно, как щелкает тумблер миропонимания, восстанавливая норму жизни. Через две минуты мы с сержантом сидим, привалившись к бетонке, свесив ноги в придорожную канаву. Пьем из пластиковой канистры домашнее вино, купленное утром в кабарде. И что, прямо вот так в Нью-Йорке? И ничего? Да вроде ничего. Но ты даешь. Мы прощаемся, и сержант говорит. Ну, давай, езжай. А мы вот тут порядок наведем, и потом за вас возьмемся. Шучу, шучу. Музей Сталина в горе. На дворе не сезон, так что Государственный дом-музей Иосифа Виссарионовича Сталина в горе открывается в 11 утра. И в сезон сюда приходит 10-15 человек в день, но для них двери распахиваются на час раньше. Как, впрочем, и для нас, но за дополнительную плату. 20 лари, примерно 9 долларов.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 Снаружи музей похож на мавританские дворцы, гранады и севильи, зубцы по карнизу, орнамент на фасаде, башня-минарет неясного назначения. Внутри сумрак пасмурного утра. Под тусклым сине-желтым витражом парадной лестницы белеет мраморная статуя. Сталин особенно хорош в сапогах и френче.